Глава шестая Жиль переживал свою досаду целый день. В конце концов, он все время играет при этой женщине глупейшую роль. Он ничего не понимает в театре, не очень-то разбирается в литературе, лишен художественного чутья. Ему нередко случается сморозить глупость даже в тех вопросах, которые считаются его специальностью, а она незаметно старается его спасти. Как она, наверное, смеялась, видя его ухаживание за Элоизой, за этой несчастной Элоизой, которую богатый любовник, должно быть у него губа не дура, готов сию же минуту бросить ради Натали. Конечно, в Натали при всей ее образованности и безупречных манерах есть изюминка. Даже пьяный американец и тот это почувствовал.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 Доказательство – вчерашний вечер. Правда, за два месяца ему впервые пришлось по ее милости нести такую тяжелую повинность, как вечера. Но ведь, как говорится, лиха беда начала. Из человека униженного он превращался постепенно в человека скованного. Работалось ему в тот день плохо, настроение было ужасное, и он решил навестить жильду.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 «Так зачем же ты тогда сюда пришел?» И она засмеялась. «Мужчины приходят ко мне либо за любовью, либо чтобы пожаловаться. Ты не очень-то похож на счастливого любовника. В чем дело?» «Это сложно», — начал Жиль.